Про выбор и терпение. Эй, переводчик! Мысленно позвал я, обращаясь к кристаллу, однако ответа не последовало. Тогда я сразу перешел к вопросу. Мне нужен список аэропортов, находящихся на расстоянии 12 часов полета от аэропорта Сан-Франциско. Секундная пауза. После этого ответ все-таки последовал. Прямо передо мной возникла карта Земли, где, кажется, были обозначены вообще все действующие аэропорты, кроме совсем небольшого радиуса, возле самого Сан-Франциско. Я пару секунд недоуменно мигал. Потом до меня дошло. Уточнение запроса. Крейсерская скорость воздушного судна от 800 до 950 км в час. Большинство красных точек на карте погасло, но оставшихся все равно было удручающе много и разброс совсем не радовал. В их число входили совсем разные локации. От Владивостока до Гранд-Канарии. А у меня не было ни одной подсказки, которая позволила бы уточнить направление поиска. Я изучал аэропорты на нужном расстоянии в Южной Америке, когда из кабины пилотов вышел Васька. «Что, соскучился?» — усмехнулся я, продолжая изучать карту. «Нет». Андроид с серьезным видом покачал головой. «Просто нам нужно принять решение, куда лететь». «У тебя что, нет плана?» — спросил я. «Мой план заключался в том, чтобы доставить тебя на Землю живым», — ответил андроид. «Дальше я должен следовать твоим указаниям. До тех пор, пока они не противоречат цели сохранить тебе жизнь». «Замечательный план. Главное, продуманный такой, да деталей». Ирония уместна, но обращаю внимание, что такой вариант развития событий считался крайне маловероятным, поэтому в качестве инструкции мне были прописаны только общие указания. План спасения был фактически сгенерирован мной самостоятельно», — ответил андроид, как мне показалось, не без гордости. «Где мы сейчас?» Я задал вопрос, с которого по-хорошему надо было начинать этот разговор. «Над Тихим океаном», — ответил Васька. В этот момент затмение на иллюминаторах исчезло, и я увидел по правому борту яркую ущербную луну. «Я воспользовался этой зоной перехода, потому что нам нужно было попасть в безлюдные места, чтобы успеть уладить формальности. Мы не можем себе позволить быть самолетом из ниоткуда». «Так, значит, формальности ты улаживать умеешь», — заметил я. «Уже полезная информация». Васька пожал плечами. Я же не стал спешить с ответом насчет того, куда лететь. Вместо этого откинулся в кресле и закрыл глаза. Странно, я вроде бы не отдыхал вовсе после всего пережитого, однако как только мы оказались в родном мире, голова вроде как заработала лучше. Итак, судя по всему, происходящее со мной вовсе не случайно. Возможно, с самого начала. С той самой злополучной командировки и сопровождения драгоценного договора поручительства. Что если шеф специально положил эти пластины? Допустим, он знал, что их попытаются выкрасть. Значит, вопрос только в том, насколько он хорошо знал меня. Как далеко я буду готов зайти, чтобы предотвратить похищение? И ответ на этот вопрос был совсем неутешительным. Скорее всего, знал достаточно, чтобы предвидеть дальнейшее развитие событий. Это что же получается? Он намеренно загонял меня на борт, следующий в другой мир? Но зачем? Чтобы передать товар, бессмыслица какая-то. Если не предположить, что настоящим товаром был я сам. При таких раскладах многое становится на свои места. И странное поведение якобы случайного попутчика, спасающего меня во время нападения. И поведение Ми, когда она просто оставила пластины в моем распоряжении, но при этом... Да для чего было все это представление с неназванным гостем и купанием в океане? «Видение с моим сыном...» «Да фактически она об этом и говорила!» «Такое ведь не впервой со мной происходит!» «Да и вообще, похоже, не такое уж и редкое явление, когда близкие люди чувствуют друг друга на расстоянии!» «Это ведь даже не тайна большая!» «Об этом можно даже рассказать!» «Ведь многие делятся такими вещами в минуту близкого общения, когда важно продемонстрировать доверие, но при этом не выболтать ничего действительно важного!» В этот момент меня снова пробило холодом, как будто я снова вышел из криокомы. Две недели назад. Корпоративная вечеринка. Мы, безопасники, как обычно, тусуемся немного особняком от остального коллектива. Нас недолюбливают юристы, и это нормально. Мы ведь защищаем интересы конторы в том числе и от честолюбивых молодых адвокатов, готовых увести лакомого клиента к конкуренту. Плюс другие нюансы вроде левачества. Все это лежит на наших плечах. За все это мы отвечаем. Впрочем, в нашем тесном кругу тоже можно неплохо отдыхать. Мы травили бородатые конторские байки, когда речь зашла о семьях. Шеф хвастался, что прожил с благоверной душа в душу 30 лет и даже чувствует ее на расстоянии. Я тоже вернул мимоходом историю о том, как сын однажды во время отдыха в Приморье провалился в подземный коллектор на территории санатория. Я нашел его тогда, потому что мне казалось, что отчетливо слышу его плач и голос, хотя ни по расстоянию, ни по рельефу это было физически невозможно. Народ тогда отнесся скептически, и я добавил про то, как спас сына с женой, когда их машина сломалась зимой ночью на трассе между Челябинском и Тюменью. Тоже нашел его по голосу, в темноте, в бурю. Когда даже спасатели не хотели подрываться даже за дополнительное вознаграждение, Говорили, мол, время пропажи не вышло, и лучше подождать до утра. После этого упомянул про тяжелый разговор с бывшей. Нарвался на грубые шутки о семейных отношениях, и разговор после этого свернул в другую сторону. Было ли это случайностью? Лучший способ это выяснить, спросить напрямую шефа. Подумав об этом, я вдруг понял, куда мы летим. Шанс на то, что моей бывшей семьей занялись с подачей моего бывшего руководителя, был довольно высоким. Значит, на самолете его могли вывезти куда-нибудь поближе к нему. Не в Москву, конечно. Шеф наверняка понимал, что это слишком опасно. Очевидно ведь, что в этой игре действует много игроков. Кстати, это значит, что ребята, которые перехватили меня перед границей с Казахстаном, скорее всего, не были с шефом связаны. Тот ведь явно не был заинтересован в моем убийстве. Могло ли быть так, что люди, связанные с шефом, вывезли моего сына, допустим, во Владивосток? Могло да еще как. Шеф ведь сам из Приморья. Начинал когда-то в местной управе. Мы отдыхали тогда в том пансионате с его подачи. Я тогда только-только поступил на службу, и это казалось хорошей идеей разнообразить стандартные туристические направления дальней российской экзотикой. Я открыл глаза и посмотрел Ваське в глаза. Все это время андроид терпеливо ждал моего решения. «Мы летим в Приморье», — сказал я. «Во Владивосток». «Отличный выбор», — улыбнулся мой охранник. «Идеальная промежуточная точка для дальнейшего путешествия». «Я не планирую дальнейший маршрут», — возразил я. «У меня там дела будут». «Нам придется много путешествовать». Васька пожал плечами. «Высший уровень безопасности я смогу обеспечивать на этой планете только в движении, причем желательно на судне, допущенном к перемещению по сети». «На случай, если все-таки будет принято решение об уничтожении планеты. Это маловероятно, но все-таки». «Об уничтожении?» — невольно переспросил я. «Ну, очевидно же, что игра идет по-крупному». Андроид снова пожал плечами. «Ничего исключать нельзя. Наш недавний опыт наглядно показал важность планирования, рассчитанного на самые маловероятные ситуации». «Ясно», — кивнул я. Васька поднялся было с кресла, очевидно, чтобы вернуться в кабину для изменения курса, но я остановил его. «Слушай, есть еще один момент». «Да». «Насчет риска для моей жизни», — сказал я. «Возможно, мне придется себя ему подвергнуть». «Исключено», — улыбнулся андроид. «Мне нужно спасти сына», — пояснил я. «Похоже, его захватили». «Тогда другое дело», — ответил Васька. Согласно моей программе, я должен по возможности обеспечивать выживание вам обоим, с одинаковым приоритетом, только пока у меня не было информации о возможной угрозе его жизни и достоверной информации о его местонахождении. До этого момента было разумно держать его подальше от нас с тобой. Откуда у тебя информация о том, что его захватили? Она надежна? Да, надежна. Вздохнул я. Я слышал его голос, когда вышел из Криокомы. Ему нужна помощь». Андроид долго молчал, пристально глядя на меня. Потом молча кивнул и вернулся в кабину.